Глава 21. На лондонском автобусе Ян ехал впервые в жизни. Прежде он часто проезжал мимо, не обращая на них никакого внимания. Высокие двухэтажные бесшумные. Их двигала энергия маховика, расположенного под полом. Ночью толстые кабели подцепляли автобус к электрической магистрали, и мощный электромотор раскручивал маховик, заряжая его энергией. Днем тот же самый мотор работал в режиме генератора с приводом от маховика и питал электродвигатели колес надежно, удобно, дешево, чисто. Все это Ян знал в теории, но не подозревал, что в неотапливаемой машине может быть так холодно и грязно, каким спертым может быть воздух от запаха немытых тел. Он держал в руке клочок бумаги, свой билет, и смотрел вниз на проносившиеся машины. Автобус остановился перед светофором, в него вошли двое полицейских службы безопасности. Ян смотрел прямо перед собой, как и все пассажиры автобуса, и видел застывшее лицо Сары, сидевшей напротив. Один из полицейских остался у заднего входа, другой затопал по проходу, разглядывая пассажиров. Никто даже не посмотрел в его сторону. Казалось, его попросту не замечают. На ближайшей остановке оба сошли. На какой-то момент Ян испытал облегчение, потом страх вернулся. Неужели пронесло? А что будет в следующий раз? Они доехали до конечной остановки у Хаммерсмитского автовокзала. Сара пошла вперед, Ян следом, на некотором расстоянии, как было велено. Несколько пассажиров, вышедших вместе с ними, разошлись в разные стороны. Беглецы остались одни. По виадуку автострады М4 над головой проехала машина. Сара направилась в темноту под арку виадука. Навстречу ей шагнул невысокий узкоплечий человечек. Она махнула рукой Яну. «Здравствуйте, здравствуйте, миленькие! Вы со мной поедете. Старый Джемми вам дорожку показывать будет». Громадная голова человечка, казалось, едва держалась на немощной тощей шее. Круглые глаза смотрели, не мигая. В застывшие улыбки обнаружились абсолютно голые Без единого зуба десны. Старый Джеми был явно дурачок или великолепный актер. Они пошли по темной улице мимо разрушенных домов. Сара взяла Яна за руку. «Куда мы идем?» – спросил он. «Небольшая прогулка. Говорят, всего несколько миль. Надо пройти через лондонский пояс безопасности, прежде чем можно будет поехать на чем-нибудь. Это те приветливые ребята из полиции, что отдавали мне честь, когда я мимо проезжал? Те самые. А что случилось с этими домами? Сплошные развалины». Лондон был когда-то гораздо больше. Несколько сот лет назад. И народу в нем было больше. Точных цифр я не знаю. Население уменьшилось по всей стране. Частью за счет голода и болезней, а частью из-за политики правительства. Не рассказывая мне, как они это сделали. Не сейчас. Они слишком устали, чтобы разговаривать на ходу, и медленно брели свет за старым Джеми, безошибочно находившим дорогу в темноте. Впереди показались огни. Он пошел еще медленнее. Теперь никаких разговорчиков. Прошептал он. «Кругом микрофоны. Держитесь в тенечке сразу за мной. Никакого шума, иначе мы покойнички». В просвете между двумя разрушенными зданиями они увидели ярко освещенное пространство с высокой проволочной изгородью посередине. Они подошли совсем близко, когда проводник завел их в одно из зданий, похожее на склад. Там он включил маленький фонарик, и они пошли спотыкаясь за кружочком слабого света, в глубину развалин, потом спустились в подвал. Старый Джеми раскидал какую-то кучу камней и ржавого листового железа. Под ней оказалась дверь. «Нам туда», — сказал он. «Я последний пойду, чтобы закрыть». За дверью был сырой туннель, где пахло мокрой землей. Слот туннеля оказался таким низким, что Яну пришлось идти, согнувшись в три погибели. Этот длинный прямой коридор пересекал под землей барьер безопасности. Вода на дне туннеля замерзла, люди то и дело поскальзывались. Старый Джеми обогнал Сару и Яна и снова пошел впереди, подсвечивая фонариком. Когда они наконец добрались до выхода, больше всего на свете Яну хотелось выпрямиться. «Теперь тихо», – велел старый Джеми, когда они снова вынырнули в морозную ночь. «Еще маленько и придем». И еще маленько тянулось больше часа. Сара уже думала, что не дойдет. Но старый Джеми оказался гораздо сильнее, чем с виду. Подхватив Сару под руки вместе с Яном, он зашагал вперед, как ни в чем не бывало. Они шли вдоль шоссе, по которому то и дело проносились автомобили с зажженными фарами. Заметив впереди островок света, Они направились к нему и вскоре добрались до заправочной станции. «Хестонская станция обслуживания», — сказал старый Джемми. «Конец маршрута. Вот в этом домишке вы можете маленько посидеть, а из окошка вам все будет видно». Он исчез так быстро, что путешественники даже не успели его поблагодарить. Сара села, прислонившись спиной к стене, и уронила руки на колени. А Ян подошел к окну. Не более чем в 100 метрах находилась заправочная площадка, залита ярким желтым светом, где стояли большие грузовики, дальних перевозок и несколько легковушек. «Нам нужен автопоезд с рекламой лондонского кирпича», — сказала Сара. «Не видно?» «Пока не вижу». «Значит, скоро подъедет. Он остановится у последней водородной колонки. Как только подъедет, мы выйдем отсюда и пойдем к выездной рампе, стараясь никому не попасться на глаза. Там водитель остановится и откроет дверь. Это наш единственный шанс». «Я посмотрю, а ты отдохни пока. Это все, на что я способна». Холод уже начал кусаться сквозь тяжелую одежду, когда под фонарями появилась длинная, сочлененная громада тягача и прицепов. «Приехал», — сказал Ян. Чтобы увидеть тропу меж камней, отблеска огней заправочной площадки оказалось более чем достаточно. Беглицы обошли станцию, перелезли через низкую изгородь и спрятались в тени какой-то темной будки. И успели снова закоченеть, когда автопоезд наконец подъехал. Дверь тягача распахнулась. «Бежим», — шепнула Сара, бросаясь к машине. Едва они очутились в кабине, дверь захлопнулась, и громадная машина ожила, взрывя мотором. Внутри было замечательно тепло. Крупная фигура водителя едва виднелась во тьме. «Вот термос сказал он, и сэндвичи. Можете соснуть, если желание есть. Часов пять будем в солнце, а до тех пор ни одной остановки. Я высажу вас перед контрольным постом. Оттуда дорогу найдете?» «Да», — сказала Сара, — «и спасибо вам». «Не за что». Я не думал, что сможет уснуть, но тепло и мерное покачивание убаюкали его. Проснулся он, когда водитель остановил машину. Снаружи было еще темно, только ярко светили звезды. Сара спала, свернувшись калачиком и прижавшись к его плечу. Ему не хотелось ее будить, и он погладил ее волосы. «Приехали», — сказал водитель. Сара тотчас проснулась и открыла дверь кабины. «Удачи вам», — пожелал водитель. Хлопнула дверь. Они остались одни, дрожа от предрассветного холода. «Пойдем согреемся», — сказала Сара, направляясь вперед. «Почти на окраине Солнце. Идем в порт». Если все сработало, то уйдем на рыбачем катере, а в море нам помогут перебраться на ирландский. Этим путем уже пользовались, получалось. А потом... Ирландия. Это ясно, но я о будущем. Что будет со мной? В ночной тишине звук шагов казался очень громким. Сара долго шла молча, потом сказала. «Знаешь, в этой спешке так много нужно было сделать, чтобы выбраться. Я даже не успела подумать, что будет с тобой. Можно устроить, чтобы ты остался в Ирландии под другим именем, но тебе придется жить очень незаметно». Там масса английских шпионов. А как насчет Израиля? Ведь ты там будешь? Конечно, тебя бы там оценили. Людей с твоей квалификацией у нас очень уважают. Ян улыбнулся в темноте. Слушай, этим уважением я сыт по горло. А как насчет любви? Я о тебе говорю. Я уже спрашивал. Пока не время об этом. Когда мы выберемся отсюда? Ты имеешь в виду, когда нам ничего не будет грозить? А настанет ли когда-нибудь такое время? Тебе вообще можно влюбляться при твоей-то работе? Или нужно только притворяться, чтобы к сотрудничеству склонить? «Ян, прошу тебя, не надо. Ты делаешь больно и мне, и себе, когда говоришь вот так. Я никогда не лгала тебе. Чтобы привлечь тебя к нашей работе, мне совсем не обязательно было ложиться с тобой в постель. Я это сделала по той же причине, что и ты. Я этого хотела. Но теперь, пожалуйста, давай отложим этот разговор. Самое опасное только начинается». Когда они вошли в город, уже совсем рассвело. Утро было ясным и морозным. На встрече попадались ранние пешеходы, выдыхавшие клубы пара. Полиции видно не было. Наверное, здесь порядки помягче, чем в Лондоне. Они завернули за угол и вышли на обледеневшую улицу, спускавшуюся к гавани. У причала стоял рыболовецкий траулер. «Куда мы идем?» – спросил Ян. «Вон дверь, видишь? Это контора. Там все знают». Когда они подошли поближе, дверь отворилась, и навстречу им вышел мужчина. Это был Тергут Смит. Мгновение они смотрели друг на друга в оцепенении. Потом губы Тергу Смита скривились в слабой, невеселой улыбки. Ну вот и пришли сказал он. Сара резко толкнула Яна, он поскользнулся и упал на колени. В тот же миг она выхватила из кармана пистолет и дважды выстрелила в Тергуд Смита. Тот крутанулся на месте и упал. Не успел Ян встать, как она бросилась бежать назад вверх по улице. Но ей преградили путь вооруженные полицейские службы безопасности. Сара несколько раз выстрелила на бегу. Раздались ответные выстрелы. Она сключилась и упала. Ян подбежал к ней, не обращая внимания на полицейских, на пистолеты, направленные на него, и поднял на руки. Вытер ей щеку, забрызганную кровью и грязью. Глаза Сары были закрыты, она не дышала. «Так я никогда и не узнаю», – прошиптал Ян. «Никогда». Он прижимал к себе неподвижное тело, не замечая, что плачет, не замечая полицейских вокруг, не замечая даже Тергу Смита, который стоял рядом. Стоял рядом, зажав рукой простреленное плечо, и сквозь его пальцы проступала кровь.